Глава 13. Солнце подошло к зениту, немного прогрев воздух. Отрескучий мороз, при котором даже дышать больно, временно отступил. Но сражающиеся у стен Рязани мужи давно уже перестали чувствовать холод, разогретый схваткой. Штурм через брешь, сорванный поджогом хвороста во рву, продолжился, как только утихло пламя, оставив небольшие кучки недогоревших вязанок на самом дне. Отгоняя русича от пролома по нему вновь ударил град камней, а штурмовые щиты, прикрывающие лучников хабуту, передвинулись к самой кромке рва. И из-за них защитников града полетели сотни срезней, нацельных на бойницы в обламах. Опустились в ров десятки штурмовых лестниц, не меньше их число приставили ко второй стенке вала. И десятки, сотни кипчаков принялись сноровисто опускаться вниз, а после полезли наверх. Но если у пролома рязанцы сумели выиграть хоть сколько-то времени, то на участках стены у исадских и ряжских ворот поджечь многочисленные перешейки из хвороста не представлялось возможным, слишком много их было. Да и ответному обстрелу сильно мешали монгольские и половецкие лучники. Лишь встав по бокам от бойницы проломов, ополченцы могут бить по ворогам, но только тем, кто уже добрался до самых стен. Выручают рязанцев и варницы, сквозь которые льют защитники града кипяток, и также бьют из луков. Летят со стен с улицы, камни, бревна, благодаря проломам в обламах бросать их вниз стало возможным. И пару раз особо длинные увесистые чурбаны даже сломали приставленные к брешам лестницы. А те, что поменьше, сбивали, когда одного, а когда и двух поганых вниз. Но, несмотря на отчаянное сопротивление, ополченцам не удалось остановить подъем макшан царя Пуреша на стены Рязани. Впрочем, те все одно несут потери втрое больше, чем защитники, ибо поганых, кто уже поднялся наверх, встречают разящие в упор стрелы, стремительные уколы копий с силой брошенных ворогов с улицы и даже топоры. А прорвавшихся вперед везунчиков, умудрившихся добежать до Русичей и вступить в схватку, принимают на щиты и яростно рубят секирами. В пешей схватке рязанские ополченцы нисколько не уступают макшанам ратной выучкой, зато заметно превосходят их духом, да и числом до поры до времени. Но хану Батыю все равно, какие потери несут мордуканы, присягнувшего ему на верность Пуреша. Он по-прежнему не отрывает своего взгляда от широкого пролома в стене, где вскипел уже яростная сеча. Чего у штурмующих хватает в избытке, так это заранее заготовленных лестниц. Их оказалось достаточно, чтобы поставить в ряд по обеим стенкам рва на участке шириной в две с половиной сотни шагов, одинаковой с шириной бреши а после приставить необходимое число лестницы к покрытому ледовой коркой валу, чтобы уже по ним карабкаться наверх. Впрочем, вставшие с внутренней стороны земляной насыпи лучники русичей залпами бьют в ворога по команде сотенных голов, подсказывающих нужное упреждение с высоты уцелевших городней. Игра от русских срезней собрала обильную жатву, прежде чем поганые показались в проломе. Гонимые десятниками монголами половцы тут же поспешили вниз, Но первых нападающих лучники перестреляли в упор, после чего беспрепятственно раступили стороны, освободив проход для ощетинившейся копьями стены щитов княжьей пешей дружины. И та мерно двинулась вперед, точными копейными выпадами поражая всех, кто пытается приблизиться, и выдавливая поганых из града. Что могли бы татары противопоставить ровным рядам копейщиков, закованных в прочную броню и прикрытых ростовыми червленными щитами? да ровным ничего Даже заставив Батухан спешиться всю свою гвардию, бросив бронированных тургаудов в атаку пешими, монголы, не имея возможности обойти дружинников с крыльев, просто уперлись бы в их строй. Не захлебнулись бы кровью в в проломе. И тут больше их число не сыграло бы ровным счетом никакой роли, так как в разрыве разбитых городней стена щитов рязанский гриди гриде держалась бы крепче, чем фаланга спартанцев царя Леонида в фермопилах. Но Батухан не был безумцем, дураком или трусом, нет. Он был внуком потрясателя вселенной, великого Чингисхана, и с молоком матери впитал в себя как ратное искусство, так и полководческий талант. Да, он уступал мудрейшему и хитрейшему Субыдею в умении построить битву. Да, он давно уже оброс толстым слоем жирка и не мог с прежней лихостью скакать на коне дорубить саблей. И все же он был и воином, и полководцем, причем разумным и способным просчитать противника, в нужный момент переломив схватку в свою пользу. Нужно лишь понимать, как суметь это сделать. И сейчас Батухан отчетливо понимал как, а главное чем. Тэхо-пао – горшки или чугунные ядра, начиненные внутри китайской огненной смесью, не жидкой, а сухим порошком, что в большом количестве не просто вспыхивает, а взрывается. В Европе этот состав позже станет известен под названием пороха. И если горшки с жидкой зажигательной огнесмесью Ларкашкаки решил не тратить на Батыров и Русутов, ибо они в большей степени пригодятся для осады городов и сожжения стен, то Тэхо-Пао отлично подойдут для того, чтобы рассеять пешцев, внести панику и страх в их ряды. Правда, чугунные ядра до врага могли добросить лишь камнеметы, а защитники Арпана спрятались с завалом от обстрела пороков. Но то чугунные ядра... Этой ночью китайцы пересыпали нужное количество огненной смеси именно в небольшие глиняные горшки, удобные для метания даже не самым крепким нукером. И вот сейчас, когда лучники Арусутов отступили от бреши, а в бой вступили их копейщики, в очередной волне атакующих в ров принялись спускаться монголы арбанаи вооруженные в том числе и секретным оружием Батухана. Между тем воеводы Яромир, как и любой другой русич, ничего не знал о наличии у татар пороха, и о его ужасающем действии, что позже назовут фугасным. В выведе лучников на крыле восьмирядного ежа он относительно легко удерживал брешь, больше беспокоясь за схватку на стенах. Но и там ополченцы с успехом дрались, несмотря на густо прущих наверх макшан. Пока ведь не наступил даже черед запасных сотен, хотя все идет к тому, что уже вскоре свежим, рвущимся в бой воем придется подниматься на городни. Менять первую половину уцелевших защитников в настоящий момент крепко уставших и заметно поредевших числом. Ровные ряды копейщиков уверенно держат натиск татар, едва успевших перевалить через оставшуюся от стены невысокую насыпь. Ворогов становится все больше, и все больше мертвых поганых падает под ноги дружинникам, в то время как потери рязанцев сравнительно невелики. Разве что приходится воин понемногу пятиться назад, ибо перед первыми рядами копейщиков уже встал настоящий вал мертвецов. И тут вдруг татары резко отклынули назад, а в Русичи полетели горшки с горящими фитилями. Следящий за схваткой за спин воев воевода внутренне похолодел. Он подумал, что нехристи бросают в рязанцев огнесмеси, которые тут же вспыхнут буйным пламенем на щитах и бронях дружинников. Однако горшки полетели под ноги гридей первого ряда, ни в головы, ни в щиты. И в следующую пару ударов сердце ничего не произошло. А после раздался ужасающий грохот, и первые ряды защитников Града закрыл плотный черный дым. Воевода не мог знать, что взрывы горшков вблизи оглушают воев и наносят им раны, крошащие щиты и ранее прежде всего ноги ратников. Половцы же, заранее предупрежденные и подготовившиеся, тут же вскинули составные луки и принялись в упор метать стрелы в русичей. И пусть степняцкие срезни даже с близкого расстояния не могут пробить дощатые брони, Но, попадая в лица, ноги или закрытые кольчугами участки тел воев, они наносят им тяжелые раны. Или вовсе убивают гриди, внеся дополнительную сумятицу в их первые ряды. Ибо из-за плотной стены черного дыма дружинники не видят ничего, многим показалось, что срезни прилетают словно ниоткуда. Раздались отрывистые команды сотеных голов, призывающих воев плотнее сомкнуть щиты но еще не успело рассеяться первое дымное облако, как в гриде полетела уже вторая волна горшков с порохом. Хорошо, что китайцы не стали начинять их ни камнем, ни кусками заостренного металла, но и без осколочного действия подобные фугасные бомбы натворили дел, вызвав уже откровенный приступ паники среди рязанцев. Русичи были готовы честно биться с врагом, грудь в грудь, щит в щит, отвечая ударом на удар. Но поганые использовали против них темное колдовство – А именно так поняли происходящие ратники, а что ему было можно противопоставить, кроме молитвы. Вот и взмолились дружинники, крепко взмолились, прося небесного заступничества. И так совпало, что к этому моменту кончился запас пороховых бомб, выделенных батыем штурмующим. Но их действие так уже имело страшные последствия для рязанцев. Первые и вторые ряды ежа оказались выбиты начисто, третий понес значительные потери. В одночасье не ставило шестисотен дружинников. Кроме того, копья многих воев пострадали от близких взрывов, а поганые, воспользовавшись дымной завесой, подобрались к ежу вплотную и ударили всей массой, давя, тесня от бреши русский строй. Воспользовавшись тем, что русуты потеряли добрую четверть отряда и вынужденно отступили, насыпь, оставшуюся от разрушенной стены и венчающую вал, заняли хабуту. Монгольские лучники тут же начали обстрел гриди, отправляя при этом срезни сверху вниз. И если на крыльях бреши поганые вскоре вынуждены вступить в перестрелку с лучниками русичей, то по центру они уже не прекращали обстрел ежа. Впрочем, дружины хоть и были ошеломлены, но бешеный натиск воодушевленных половцев выдержали уже во второй раз стали подниматься вверх по внутренней стенке вала, тесня поганых. Задние ряды подняли щиты над головами, закрывшись от отвесно падающих срезней а передние обрушили на татар тяжелые удары топоров и булав. Они раскалывают вражеские щиты, у кого последние вообще имеются, отвес падают на плечи и головы ворогов, круша черепа и отсекая конечности. Взвыли от ужаса поганые, давят их стена русутов, ломит. А на стенах между тем все продолжается яростная сеча. Уже вся подошва вала завалена телами брошенных на штурм мордуканов, уже треть лестниц сломана. Но на место их встали новые, заготовленные впрок, а подданных Кагана Пуреша Батыю не жалко, ни его монголы умирают. Впрочем, все же пожалев, проявивших стойкости доказавших свою преданность нукеров Кагана, Ларкашкаки сменил гулямами, ну и русичи на стенах сменились. В бой вступили свежие, до того отдыхавшие сотни. И даже там, где ворогу удалось временно потеснить защитников града, удар многочисленных, не бывших до того всечи войв, очистил городни. Дорого встает Батухану штурм Арпана, но Ларкашкаки уже узнал, как замечательно проявило себя китайское оружие, подарив кипчакам кратковременный перевес в схватке. И видя, что по-прежнему не дает с его людям бой на стенах, то защищающие проломы Русута оправились от первого шока и вновь теснят половцев, он приказал передать участвующим в схватке Арбанаем еще столько же горшков с китайской смесью, как и в прошлый раз, а сверх того горшки с жидким горючим. Слова его приказа пронеслись по войску словно Ветер», и вскоре монгольские десятники получили то, что было нужно им для победы. В этот раз короткое, но яростное бомбометание сломало строй спешных дружинников, взрывы чередовались со вспышками чадного пламени. огни смеси попавшие на броню или кольчуги, добрались до тел воинов, заставляя их дико кричать от невыносимой боли. Учитывая же последовавший сразу за бомбометанием обстрел из луков, пришедшийся на тот миг, когда стена щитов распалась, хорошо будет, если число пеших гридей хотя бы уполовинилось. Массой хлынули вниз татары, накопившиеся до того на лестницах и за насыпью на валу. И теперь-то они прорвались за стену щитов, зайдя сквозь бреши в тыл гридем. И началась хаотичная ошибка, где именно число поганых стало решающим. Яростно рубятся русичьи половцы, молниями мелькают клинки в их руках. А воевода Яромир собирает воев вокруг себя, пытается выстроить новую стену хотя бы из ста ратников. Надеется, что вокруг этого ядра соберутся уцелевшие вои. Уже спешат к пролому только что вышедшие из схватки у Исадских и Ряжских ворот ополченцы, но быстрее их скачет вперед тысячи гридей князя Юрия Ингваревича. Заприметив конную дружину, воевода успел отвести в сторону уцелевших ратников, а в толпу нехристи, напирающих на сцепивших щиты русичей, врезалась густая конная масса, сшибая широкими грудями жеребцов, зазевавшихся татар, да насаживая поганых на копья, беспощадно рубя их, топча павших копытами крупных, могучих животных. В одночасье спешные половцы были разбиты и побежали назад, не слыша отчаянных криков арбанаев и давя уже друг друга в бегстве. Вскоре князь Юрий Ингваревич замер у расчищенного от ворогов и опустевшего пролома. С ненавистью он воззрелся настоящий вблизи городских стен пороки, с горечью обратил взгляд на сожженных, побитых стрелами, пораненных и оглушенных взрывами воев. Четверть отряда пеших дружинников осталось у него. Четверть? И пусть солнце уже клонится к закату, и пусть сегодня рязанцы точно удержат город, но завтра? Кого ставить на стены завтра, коли пролом теперь придется держать большей части уцелевших ополченцев? Наспех, собранный Яромиром сотни, что защищают ныне средний город? Да, можно поставить и их. А ну, как поганые вновь закидают лучших воев горшками с огнесмесью и невиданным взрывным зельем. Рано или поздно враг прорвется. Кончатся ополченцы и гриди, придется и прочим воем слезть с коней. Но поганах ведь все одно больше. И кто знает, сколько у них осталось невиданного ранее оружия. Так или иначе, огоряне войдут в Рязань и разобьют пороками стены и врата уже среднего города. «Проклятые порки Вот если бы их тогда удалось сжечь!» Бросив еще один взгляд в сторону, приближенных к стенам осадных орудий, князь неожиданно для себя воодушевился, поймав промелькнувшую было в голове мысль. «Поганые ведь устали! Штурм подходит к концу, солнце уже достаточно низко! Еще одна попытка прорыва сквозь брешь и на сегодня все, а враг ведь наверняка не ожидает вылазки!» И камнеметы татары пока не оттянули к осадному чистоколу, прикрыв их лишь переносными рогатками. А что если удивить поганых? Сил ведь еще хватает. Да, Исадские и садские ряжские ворота, откуда штурм ожидался, прежде всего заложены политым водой камнем. Лед скрепил глыбы, разобрать их быстро нет никакой возможности. Также и серебряные, и южные, и водяные. Но ведущие к речным пристани Маковские и Борисоглебские ворота никто не закладывал. Слишком крутые, отвесные там валы для штурма. Да и лагерь поганых встал с восточной стороны Града. Что если сквозь них провести обе конные дружины и, обогнув стены крепости с южной стороны, ударить по осаждающим сбоку? Штурмующие с востока татар не заметит приближение конных дружин, покуда те уже не обогнут стену и не врежутся в их толпу. А там лишь бы пробиться к порокам и сжечь их, ведь это спасет хотя бы тех людей, кто укрылся в среднем городе. «Яромир!» — князь зичным голосом призвал к себе воеводу, а пока тот спешил под его грозные очи, Юрий Ингваревич обратился к своему ближнику Роману. «Скачи к Юрию Давыдовичу до да передай ему, что жду дружину его у Аковских ворот». Гонец молча кивнул и поскакал выполнять княжеское поручение, а тут уже явился и поникший Яромир. Но не стал князь журить воеводу, не сумевшего предугадать, что монголы используют в схватке огненную китайскую смесь. Не кручинься, дружи, еще ничего не решено. Вот тебе мой наказ. Собери оставшихся дружинников и всех свободных ополченцев, вновь закрой пролом пешцами. Можешь также послать гонца коллегу Юрьевичу в Средний Град, пусть хоть пять сотен ратников к вам на помощь пришлет. Солнце ведь уже клонится к закату, должны вы выстоять? Должны, покуда мы поганых от стен не отгоним.